Глава 48. Я давно так отлично не проводила выходные. Прекрасное настроение не могли испортить глупые колкости и придирки коллег. Пусть езвят, если им это интересно, меня это не задевает. Это вообще ушло на второй план. Я просто делала свою работу, не обращая внимания на косые взгляды сотрудниц отдела. «А ты молодец!» Быстро разобралась с работой, склонилась над моим столом Аделаида Тимофеевна. «Спасибо, я стараюсь», – смутилась я, не зная, как вести себя с бывшей тещей Филиппова. «Коллектив у нас неплохой, привыкнешь», – потрепала меня по плечу Аделаида Тимофеевна. «Вижу, ты можешь за себя постоять». «Если бы кто-то сказал мне об этом всего месяц назад, я бы не поверила». Тогда я и правда была амебой, готовой угодить всем, не умеющей дать отпор откровенному хамству. Любой маломальский конфликт был для меня личной драмой. Перед обедом зашла начальница отдела и тоже похвалила меня, при этом очень строго обвела взглядом коллег. Похоже, без поддержки Макса тут не обошлось. У меня на сердце разлилось тепло. Я, конечно, стараюсь выполнять свою работу в лучшем виде, но и плечо руководителя лишним не будет. На этот раз я решила кое-что изменить и сама пригласила Дину на обед. Узнала о новом кафе, слышала там отличный бизнес-ланч. Сегодня я банкую и приглашаю тебя. Пресекла я все возражения Дины на корню». Она возражать не стала, и в обед мы сидели в недавно открывшемся уютном кафе. Болтали о всякой ерунде. Я рассказывала об успехах Глеба в гимназии, подруга делилась проблемами десятилетней дочки. То и вдруг захотелось заниматься бальными танцами. «Все бы хорошо, но где я ей партнера найду? Туда берут только пары. Можно взять мальчика в аренду, но это дорого». «Что, прямо вот так в аренду?» – удивилась я. «Да, видел объявление в интернете. На мальчиков спрос огромный. Получается, платишь за дочку, за его обучение и еще за то, чтобы он был партнером по танцам». «Нет, я это не потяну», – вздохнула Дина. «Кстати, мне должен был уже отзвониться Глеб», – спохватилась я. «У них по понедельникам всего четыре урока. Наверняка застрял где-нибудь со своим другом и забыл. Удивительная безответственность. Я сердито набрала номер сына». Глеб трубку не взял. Повторила звонок через пару минут. То же самое. Меня всегда возмущала такая безответственность. «Неужели так сложно позвонить и сказать, где ты?» через пять минут снова набрала номер. На этот раз он был отключен. У меня похолодели руки. «Что случилось?» – испуганно спросила Дина, глядя на меня. «Ты такая бледная?» «Не могу до Глеба дозвониться. Сначала трубку не брал, теперь телефон выключен. Может, просто разрядился?» – попыталась успокоить меня подруга. Но мое беспокойство нарастало с каждым мгновением. Я набрала номер классной руководительницы. «Марина Николаевна, прошу прощения за беспокойство. Не могу дозвониться до Глеба. Вы не знаете, может быть, он еще в гимназии?» «Нет, он ушел сразу после занятий. Я видела, как его встретил отец, и они вместе уехали». На душе немного отлегло, и я посмотрела на Дину. Отец его забрал, только не пойму, зачем мобильник отключать. Я сердито набрала номер Стаса. Тот не ответил. «Только странные гудки, слишком короткие, быстрые и непривычные». Звонила снова и снова, ответа нет. «Не знаешь, что это?» — протянула я трубку денег. «Гудки непонятные». Она взяла трубку, послушала. «Тебя твой бывший в черный список внес». «Вот козел!» — выругалась я. Позвонила свекрови тот же результат. Даже набрала номер ее Лелика, чудом оказавшийся в моей телефонной книге, но и там меня заблокировали. «Надо ехать к Стасу!» — резко поднялась я из-за стола. «Скажи начальнице, что меня срочно вызвали в школу. Я разберусь и после работы останусь. Все доделаю». От нервного напряжения у меня дрожали пальцы. «Что еще затеял Стас и его семейка? Какие пакости мне ждать от них?» Стоп! — остановила меня подруга. — Одной к нему ехать нельзя. Я с тобой. — Не надо. Я отлично справлюсь сама, — отказала я. — Вот только куда ехать? В офис Стаса, к нему домой или к свекрови? Наверняка меня нигде на порог не пустят. Я вспомнила, что у меня есть номер Димы. Позвонила ему. — Привет, Дима, это мама Глеба. Скажи, ты не знаешь, зачем и куда Глеб поехал с отцом? «Здравствуйте!» – вежливо ответил мне Дима. «У него бабушка умирает в очень плохом состоянии. Отец повез его проститься. Мне очень жаль». «Умирает? Проститься?» «Что-то не слишком я в это верила. Зачем тогда везде блокировать мои номера? Может, конечно, это и правда, но как-то все очень странно. Можно же было сказать об этом мне, что особенного?» «Спасибо!» – пробормотала я в ответ – «А Глеб тебе не звонил?» «Нет», – удивленно ответил Дима. «Я тоже пробовал ему дозвониться. У него телефон отключен. Я постаралась взять себя в руки. Даже улыбнулась Дине. «Я немного задержусь, постараюсь побыстрее разобраться, в чем дело. А ты иди в офис. Предупреди начальницу, а то она будет мной недовольна». Не успела Дина выйти из кафе, как раздался звонок мобильника. Я вздрогнула и едва не подскочила на месте. Надеялась, это Глеб, но звонил Макс. «Мне Димка сказал, Глеб пропал. Я в офисе тебя не нашел. Ты где?» В ответ я неожиданно разревелась. «Я звоню, Глеб трубку не берет. Мой бывший и его родня заблокировали мой телефон. Я не понимаю, что происходит». «Ты где?» — повторил вопрос Макс. «Я в кафе «Черешня». Это рядом. Мы тут с Диной обедали». «Жди, скоро буду. И не нервничай. Все будет хорошо. Мы...» Совсем разберемся. Обещаю.